Глава 70. Маски сняты. Асуми ворвалась в палатку так неожиданно, что Джон грохнулся на пол, а Рита порывисто села, закрыв простынёй обнажённую грудь. Щёки горели, и безумно хотелось провалиться сквозь землю, и желательно куда-нибудь поглубже. Сообразить, чем они занимались, труда не составляло. Однако фальшивая японка проявила поистине самурайский так. Маргарита Павловна, обратилась она, упорно не замечая полуголого Календиша, который никак не мог попасть ногой в штанину. Возникла экстренная ситуация. Срочно требуется ваше присутствие. Что, что случилось? выдавила Беликова. Вы нашли его? Нашли Лвандовского? Не совсем, ответила бывшая ассистентка. В смысле, не совсем? Материальный носитель того, кого вы называете Лвандовским, не обнаружен. Зато произошло нечто важное. Асуны покосилась на Джона, который наконец благополучно натянул брюки и застегнул ширинку. Это связано с юнитами. Товарищ Норбекова собирает всех в главной лаборатории сектора Каппа. Ризо, тринадцатый и Павел Николаевич уже там. Почему на него звала меня по мысли связи? Лицо девушки осталось невозмутимым, но в глазах заплясали чертяята с бубнами. Фарида Ильдаровна решила, что личный визит в сложившихся обстоятельствах окажется эффективнее. Японка протянула пакет. Вот, это спецкостюм. Пере, то есть одевайтесь. Мы ждём вас в девятом отеке. Беликова бросила выразительный взгляд на Джона, и ассистентка добавила: "Вас обоих". "Извини", она немного смеялась. На самом деле, футболка смеялась весьма изрядно. особенно учитывая, что обнаружилась она у риты под попой. Ничего страшного, Джон нырнул в рукава. Спасибо. Беликова плотнее прижала простыню и покосилась на принесённый Асуме пакет. После того, что случилось, стесняться, как минимум, нелепо. Но я отвернусь. Деликатно предложил Кавендиш, безошибочно угадав причину замешательства. Спасибо. Тихо отозвалась Беликова, и едва он встал спиной, принялась облачаться с космической скоростью. Плотная тёмно-синяя ткань, крепкие ремни и молнии, куча функциональных карманов и полное отсутствие всяких прозрачностей. Да, это униформа куда продуманней нарядов госпожи Олегры. А уж военные ботинки с прорезиненной подошвой так вообще предел мечтаний. Можно Спросил Джон, когда она затянула ремешок к лепучке на раструбе сенсорной перчатки. "Можно?" Он повернулся. "Выглядишь ваинственно." Он улыбнулся. "Настоящая амазонка." Беликова кивнула, пряча взгляд. Смотреть в синие омуты глаз не хватало смелости. Лицо пылало. "Идём, нам пора." Коротко бросила она и вознамерилась двинуться к выходу. "Постой." Джон схватил её за руку. притянул и поцеловал настолько нежно, что Рита замерла, боясь шевельнуться. Он ласково погладил её по щеке и шепнул прямо в губы: "В следующий раз места неловкости не останется. Обещаю". Ты мне веришь? "Верю", хрипло отозвалась Беликова и, привстав на цыпочки, уже сама коснулась губ губами. Подозрительная активность обнаружена в секторах Омега и Бета. Сообщила Кобра, подсвечивая на трёхмерной голосхеме нужные точки. Верхний уровень Альфы под нашим контролем, а вот нижний по-прежнему вне досягаемости. Также наш разлюбезный профессор полностью заблокировал торговый зал, центральную лабораторию и транспортировочный отсек. Есть идеи, зачем ему это понадобилось? Ответ, похоже, знали все присутствующие, но Рита понимала, что Норбеков обращается именно к ней. Очередная проверка. Ну-ну. Он хочет взять под контроль зоны наибольшего скопления юнитов, сказала она, и Эфарида кивнула. Сколько всего киборгов на базе? 214, отчеканил Повлеченко и бросив короткий взгляд на Джона, добавил: "Это без учёта 727-го. С ним 215". Беликова с трудом сдержала порыв немедленно задушить казака, но обнаружила, что Джон на замечание никак не среагировал. Он, похоже, даже не понял, о ком идёт речь. И Левандовский способен их контролировать? Задумчиво произнесла Кобра. Вопрос это или нет, оставалось только догадываться. Однако Рита всё же решила внести ясность. Профессор может дистанционно воздействовать на волевые и когнитивные центры юнитов. Белькова встретилась взглядом с Пашей. «Мы с товарищем Павличенко имели возможность убедиться в этом, когда восстанавливали одного из киборгов после дезактивации». «Отлично!» — буркнул Полидевки и встал за стулом Норбековой. Ухватился за спинку. «Теперь у этого монстра рота послушных кукол. А нас всего семеро. Шестеро, если влияние на 727-го сохранилось», — уточнил Паша. «Вот теперь Джон уже нахмурился». «Чёрт бы тебя побрал, Павличенко!» Сердито подумала Рита и поспешила сменить тему. «Надо срочно вызвать подкрепление!» — выпалила она. «Свяжитесь с Москвой! Вы же можете!» «Москва давно в курсе, душа моя!» Тяжело вздохнул сидящий по удалю Ризо. Впервые Рита видела его настолько одетым. Многочисленные татуировки скрывал специальный бронежилет. «Ну почему же тогда...» И тут до Риты дошло. Дошло настолько резко, что она едва не свалилась с лабораторного табурета. Твою же мать. За годы бурной научно-практической деятельности Юниверсум продал сотни киборгов, сотни высокотехнологичных, не знающих боли и усталости солдат, способных к регенерации. Юниты были везде, в каждой стране, на каждой планете, на спутниках, астероидах, гигантских космических станциях. в самых глубоких шахтах и копях. Проклятие! У Ливандовского не рота вовсе, а целая армия. Армия, которую фактически невозможно уничтожить. «Вы думаете, в ответ на силовую операцию шеф активирует всех проданных телохранителей?» — спросила она, а под ложечкой противно засосала. «Дистанционно прикажет им нападать на людей?» Мы не думаем, возразила Кобра, и слова прозвучали как приговор. Мы знаем. Возможно, киборги нанесут ряд точечных ударов, натравят государства друг на друга и спровоцируют войну, добавила Асуми. А защитное поле Универсума, видимо, блокирует сигнал активации, пробормотала Рита и нахмурилась. «И именно, кивнула японка, и Рита заметила, как Павлеченко метнул на неё быстрый взгляд. «Потому и нельзя рассчитывать на подкрепление, душа моя!» Долидзе сокрушенно покачал головой. «Подкрепление впускат, защиту снимат. Страшный рыск!» «Но зачем?» — Рита сглотнула подкативший ком. «Зачем Ливандовскому все это? Кто он, черт побери, такой? Отвечайте! Вы же знаете!» Глаза кобры стали холодными, как метановые льды Плутона. Она многозначительно посмотрела на Полидевка, и резидент молча кивнул. Тот, кого все привыкли считать профессором Ливандовским, бесплотная и, по всей вероятности, бессмертная сущность, превосходящая интеллектом всех земных гениев. С расстановкой произнесла Фарида Ильдаровна, и Беликова почувствовала, что сидеет. Это создание проникло в систему около 20 лет назад в результате эксперимента настоящего Льва Леонидовича. которому удалось разработать квантовый портал. Откуда тварь взялась, точно неизвестно. Предположительно, это галактика Юдифай, самая древняя и малоизученная. Потенциал монстра тоже до конца не исследован. На данный момент установлено, что существо умеет копировать органические объекты, мгновенно восстанавливает повреждённые ткани, способно подчинять людей со слабой психикой. сливаться с операционными системами и отдавать мысли-приказы на расстоянии в сотни тысяч километров. Повисшее молчание длилась вечность. То есть тот жуткий тип из альфа-сектора, инопланетянин, наконец подал голос Джон, и Маргарита вздрогнула. Кавендиш тут же положил ладонь ей на плечо, и последние 20 лет он создавал послушную армию. Для человека с полной потерей памяти вы на редкость сообразительны. Изрекла Кобра: "Благодарю", сухо отозвался брюнет. Но почему вы не взяли его раньше? Зачем допустили, чтобы он настрогал целое полчище киборгов? Рита удивлённо уставилась на него. Вот же, блин, наследник престола. Сейчас ещё выговор всем объявит и премии лишит. Тёмные брови Норбековой грозно сошлись над переносицей. "Во-первых, сбавьте обороты, юноша", прошептала Фарида Ильдаровна. Во-вторых, вам озвучили данные, на сбор и систематизацию которых ушли долгие годы и множество усилий. А в-третьих, есть обстоятельства, разглашать, которые мы попросту не имеем права. Ясно? Джон помрачнел. Кобра хищно улыбнулась. Ещё вопросы? Да, кивнул чудом спашися лорд Кавендиш. И немало. Разрешаю задать один. Норбекова посмотрела на него внимательно, но беззлобно. «Самый актуальный. Кто такой 727-й? Выпалил Джон, и Рита похолодела. И почему без него вас шестеро?»